Гладкие, опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху, из-за карниза, ровная полоса голубоватого света. Слева большое окно, перед окном рабочий чертежный стол, радио, экран, три-четыре книги, справа выдвинутая из стены кровать, на кровати под чистейшим одеялом грязнейший Присыпкин. Вентиляторы вокруг Присыпкина, Угол обгрязнен. На столе окурки, опрокинутые бутылки, на лампе обрывок розовой бумаги Присыпкин стонет. Врач нервно шагает по комнате. Профессор входит. «Как дела больного, врач?» «Больного не знаю, а мои отвратительны. Если вы не устроите смену каждые полчаса, он перезаразит всех». Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются. Я уж семь вентиляторов поставил дыхание разгонять. Присыпкин. О, -о, -о, -о, О! Профессор бросается к Присыпкину. Профессор! О, профессор! Профессор тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками. Опохмелиться! Профессор наливает пиво. На донышко стакана подает, приподнимается на локтях укоризненно. Воскресили и издеваются. Что это мне, как слону лимонад? Профессор, общество надеется развить тебя до человеческой степени, Присыпкин. Черт с вами и с вашим обществом. Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно, во! «Профессор, не понимаю, о чем ты говоришь. Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь Присыпкин. «Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить? Все кнопки, проклятое стекло, обламываются. Товарищ профессор, дайте опохмелиться!» Профессор наливает стакан. «Только не дышите в мою сторону!» Зоя Березкина входит с двумя стопками книг, врачи переговариваются с ней шепотом, выходит. Зоя Березкина садится около Присыпкина, распаковывает книги. «Не знаю, пригодится ли это. Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть пророзы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений». Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского. «Хувер. Как я был президентом?» Присыпкин берет книгу, отбрасывает. «Нет, это не для сердца. Надо такую, чтоб замирала!» Зоя Березкина. «Вот вторая какого-то Муссолини. Письма из ссылки». Присыпкин берет, откидывает. «Нет, это же не для души!» Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало. Заяберезкина. Не знаю, что это такое. Замирала, щипала, щипала, замирала. Присыпкин. Что же это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, Гегемону, значит, в своем обществе, в новоизученном танце? И растанцеваться нельзя. Зоя Березкина. Я показывала ваше телодвижение даже директору Центрального института движений. Он говорит, что видал такое на старых коллекциях парижских открыток, а теперь говорит про такое и спросить не у кого. Есть пара старух, помнят, а показать не могут по причинам ревматическим. Присыпкин. Так для чего же я себе... «Преемственно-изящное образование вырабатывал?» «Работать я ж и до революции мог!» «Зоя Березкина, я возьму тебя завтра на танец. Десяти тысяч рабочих и работниц будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ!» «Присыпкин, товарищи, я протестую!» «Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили!» Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и вытряхивает ее из бумаги. Хочет и задрать бумагу, и вдруг вглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе. — Где? Где вы это взяли? — Зоя Березкина. — На улицах всем раздавали. Должно быть, библиотеки. В книги вложили. Присыпкин. — Спасен! Ура! — бросается к двери как флагом развивая бумажкой, Зоя Березкина. Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.